«Сомлел, епашка!» — прокряхтел Саша Логинов, рядовой десантных войск, тащивший тело императора Японии. «Тяжелый гад!» «Ничего!» — протянул его друг и соратник Гена Блинов, который помогал Логинову с другой стороны. «Зато скоро, глядишь, и конец настанет этой войне! Столько народу положили, вот из-за него!» — встряхнул он бесчувственное тело. И наших людей на Сахалине, урод, приказал убить всех. Но ничего, сейчас в НКВД из него всю душу вынут, как шелковый станет.